Что тебе нужно? спросил я сурово. Так что я к вам по делу, господин начальник, сказал хриплобосяк. Говори. Слыхал я, будто вы разыскиваете Кольку Серегина, что прикончил на прошлой неделе хозяев в зеленой, Ивановых, на Арбате. Ну так что, разыскиваем, да. Так вот, господин начальник, явите божескую милость, одолжите пятерку, а я вам отслужу и найду Кольку.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 Потом купил перочинных ножей и их распродал без убытку. Ну а там и пошло, и пошло, одно можно сказать, оправился. Извольте получить обратно пять ссылковых, и много за них вам благодарны. Я предложил похомову опустить пять рублей в кружку. Сбор открытый в пользу семьи недавно убитого надзирателя. А затем, позвав полицейского фотографа фон Менгдена, приказал ему снять Гаврилу,